Глава двадцать четвертая. На другой день Джедеф занял свой пост начальника стражи-наследника престола. Одновременно с этим принц перевел старших офицеров своей стражи в разные армейские подразделения, заменив их другими. Люди приняли своего нового командующего с радушием, уважением и благоговением, ибо слава Джедефа была уже известна не только среди солдат и офицеров, она распространилась по всему Мемфису, едва джедф устроился на новом месте офицер снр попросил об аудиенции джедф пригласил его к себе друг покраснев асалютовал ему с порога о начальник сказал с нефер моему сердцу недостаточно простых официальных поздравлений поэтому я разыскал тебя чтобы лично выразить свое восхищение и симпатию джедф ласково улыбнулся я высоко ценю твои чувства но не сделал ничего такого, чтобы заслужить такую благодарность. Мой друг, возможно, эти слова смягчат для меня потерю дорогого товарища. «Почему ты полагаешь, что потерял меня?» — возразил молодой человек. «Я собирался сделать тебя своим заместителем». «Что бы нам ни готовила судьба, я никогда не покину тебя, Джедеф», — обрадовался Сенефер. Через несколько дней... Джедев был приглашен на встречу с наследным принцем, уже в должности начальника его личной стражи. Он впервые очутился наедине с Хафрой и был удивлен жестокой складкой у его губ и непроницаемым лицом, словно вырубленным из камня. Так его встретил престола наследник. Не теряя времени, принц сразу перешел к делу. «Объявляю тебя О, командующий, что ты будешь вызван вместе с армейскими командирами, И правителями провинций, чтобы услышать приказ его величества о наших действиях на горе Синай. Мы сразимся с племенами Синая. После долгих размышлений фараон поддержал мое желание объявить им войну. Египет снова увидит, как соберутся его сыновья, но уже не для строительства очередной пирамиды, отнимающего так много времени и сил, нет. Мы поквитаемся с кочевниками, которые угрожают благополучию, «Нашей священной долины?» Джедеф ответил пылко. «Позвольте мне, Ваше Высочество, поздравить вас с успехом вашей политики». На строгом лице принца появилось подобие улыбки. «Я был настолько уверен в твоей отваге, Джедеф, — сказал Хафра, — что приготовил для тебя приятную новость. Ты узнаешь ее после официального объявления войны». Джедеф возвращался от принца, — в приподнятом настроении, спрашивая себя, что же это за приятная новость, о которой говорил Хафра. Принц уже повысил его в чине и сделал командующим, так какие же еще хорошие новости он может сообщить сыну Бешару. Неужто судьба приготовила ему новый повод для гордости и восторга? Наконец настал назначенный день. Приехали все командующие и наместники Верхнего и Нижнего Египта и приемная зала дворца фараона была полна могучими мужами нации, подобно жемчужинам ожерелья, выстроившимся в шеренге по правую и левую руку трона Хуфу. Намархи сели в одном ряду, командующие в другом, принцы заняли места около подножия трона. наследник сел в центре группы принцев, визель Химиун расположился около самого фараона. Во главе намархов, правителей Номов, царских наместников египетских провинций сидел принц ипу Вер, а напротив него командующий царской армии Арбу, чьи волосы, как и у фараона, уже тронула седина. Главный управляющий дворцовыми делами возвестил о прибытии его царского величества. Все присутствующие встали, командующие оцелютовали, а намархии мархи склонили головы в знак почтения. хуфу сел, разрешив и остальным занять свои места. На плечах фараона была накидка из шкуры льва, что означало проведение военного совета. Фараон лучился силой и энергией, в глазах его появился прежний молодой блеск. Властным голосом, один звук которого наполнял тех, кто его слышал, благоговейным трепетом, он сказал лучшим мужам своего царства. «О, наместники и командующие, я созвал вас всех по делу, не терпящему боли отлагательства. Речь идет о безопасности нашей страны и наших подданных. Его высочество принц Ипуэр Намар Харсины сообщил мне, что племена, населяющие Синайский полуостров, нападают на удаленные деревни, а в пустыне держат в страхе торговые караваны и купцов. Мы видим, что стражники, охраняющие селения и караваны, не могут противостоять кочевникам. Им не хватает вооружения и средств, чтобы уничтожить укрепление, где скрываются эти разбойники. Пришло время покончить с грабителями и убийцами, избавить египетский народ от их зла и укрепить власть фараона. Собравшиеся внимательно слушали своего повелителя. Их лица выражали готовность хоть сейчас выступить в поход, сжатые губы и сверкавшие глаза говорили о решимости тотчас взять оружие. Царь повернулся к Арбу и спросил. «Командующий, готова ли армия выполнить свой долг?» Арбу встал. «Ваше Величество, царь Верхнего и Нижнего Египта, источник силы и жизни, начал он, сто тысяч солдат находятся в полной боевой готовности. В нашем распоряжении войска под командованием закаленных в сражениях военачальников еще вдвое больше людей можно призвать на службу в кратчайшие сроки. Выпрямившись на троне, Хуфу сказал. «Мы, фараон Верхнего и Нижнего Египта, Хуфу, сын Хнума, защитник Нила и владыка земель Нубии, объявляем войну племенам Синая. Мы приказываем сравнять с землей их крепости, поработить их мужчин, захватить в плен их женщин. И мы повелеваем каждому из вас, онамархе, вернуться в свои номы, дабы каждый из вас выслал отряд составленные из жителей вашей провинции. Царь сделал знак Арбу, чтобы тот подошел ближе и негромко сказал ему. «Я хочу, чтобы численность войска не превышала двадцать тысяч человек. Нам дороги наши люди». Фараон встал. Присутствовавшие тоже поднялись, громко восхваляя его имя и дела. Судьбоносное собрание подошло к концу. Джедеф возвращался обратно, следуя за наследным принцем, лицо которого светилось от удовольствия. Хафров, всегда воинственно настроенный, наконец добился своего. Ничто так не поднимает престиж политика, как война. Египетское войско не раз доказывало свое превосходство в захвате чужих земель, при соединении провинций, борьбе с народами моря и с племенами пустыни. К тому же народ возносил того, кто выиграл войну, и принес очередную победу на небывалую в мирные времена высоту. Аджедев жаждал услышать обещанную престола наследником новость. Хафра не стал томить его слишком долго. Войдя во дворец, он сказал юноше, «Я обещал тебе приятные вести и сообщаю их. Я получил разрешение отца и назначаю тебя командующим моей гвардией на Синае».